Часть седьмая. Мост между науками, в коей сделана попытка объяснить описанное явление этногенеза путем сопоставления с данными смежных наук. В отличие от предшествующих, эта часть гипотетична, но любое другое объяснение было бы несовместимо с описанием характера этногенеза, сделанным ранее. Глава 27. Поле в системе. Этноценос. До тех пор, пока этнографы строили классификации по видимым индикаторам, языку, соматическим признакам, расам, способу ведения хозяйства, религиям, уровнем и характеру техники, пропасть между суперэтносами и этносами, казалась незаполнимой. Но как только мы переносим внимание на системные связи, то она исчезает. Место описательной этнографии занимает этническая история, фиксирующая как устойчивые взаимоотношения между разнообразными элементами суперэтнической системы, так и ее взаимодействие с соседними системами. И тогда оказывается, что то, что считалось абстракцией, существует и оно весомо и действенно. Значит, такие термины, как эллинская культура, включающая Македонию и Рим, мусульманский мир, европейская цивилизация, распространившаяся по другим континентам, «Срединная империя», «Китай» — этнически крайне мозаичная страна или «Кочевая евразийская культура» — «Тюрки и монголы» — не просто слова, а обозначение технически овеществленных и социально оформленных совокупностей этнических целостностей, стоящих на один порядок выше тех, которые доступны этнографам-наблюдателям. Очевидно, что в эпоху, предшествовавшую возникновению письменности, этнические целостности этого порядка возникали не менее часто и проходили те же фазы развития, оставляя после себя памятники из кремневых отщепов, мусорных куч и осколков керамической посуды, а иногда и сохраняясь как племена в труднодоступных джунглях или на отдельных островах. Но если так то многие изоляты, считавшиеся находившимися на ранних ступенях цивилизации, при крайне низком уровне техники являются конечными, а не начальными фазами этногенезов. Таковы, например, пигмеи тропических лесов Африки, аборигены Австралии, палеоазиатские этносы Сибири, огнеземельцы, горцы Памира. Сноска Рычков. Антропология и генетика изолированных популяций. Древние изоляты Помира. Москва, 1969 год. Алтухов Рычков. Популяционные системы и их структурные компоненты. Генетическая стабильность и изменчивость. Журнал общей биологии, 1970 год, том 31, номер 5. Страницы 507-526. Конец с Носким. Степень адаптации к природным условиям у них настолько велика, что она позволяет им поддерживать существование в составе биоценоза, не прибегая к усовершенствованию орудий труда и оружия. Однако эта система взаимоотношений с природой и этническим окружением налагает ограничения На прирост населения. Это особенно заметно в Новой Гвинее, где еще недавно папуанский юноша получал право иметь ребенка не раньше, чем он принесет голову человека из соседнего племени, узнав его имя, потому что число имен строго лимитировано. Таким путем папуасы поддерживали свое равновесие с природными ресурсами населяемого ими района. Это близкий нулю уровень пассионарности. В прочих отношениях они не уступают динамическим народам. Как правило, персистентные этносы составляют устойчивые системы, включающие в себя кроме людского поголовья известное количество элементов живой природы и технически организованного костного вещества. Это значит, что в этноценоз, так мы и называем сложный комплекс, описываемый нами, Входят наряду с людьми те или иные домашние животные, окультуренные растения и вещи, как предметы обихода. Эскимосы немыслимы без собак и каяков, даже если они подвешивают к последним лодочные моторы внутреннего сгорания. Тунгусы связаны с оленями и лайками, арабы — с верблюдами, индейцы Пуэбла с початками маиса и так далее. Нарушение этноценоза, если оно невелико, только деформирует этнос, а если достаточно велико, разрушает. Иногда... Но далеко не всегда разрушение этноценоза вызывает вымирание этноса, а вместе с тем и связанных с ним животных и растений. Часто уничтожается только система, а компоненты ее входят в состав других этносов и этноценозов. А бывает и так, что при полном вымирании этноса и нарушении этноценоза продолжает наблюдаться повторяемость этногенезов, с некоторыми отклонениями от первоначального типа. Это называется преемственностью культуры. Так ритмы римской культуры продолжали ощущаться во всей Европе много веков после того, как исчез римский этнос и вслед за тем погибла Римская империя. Но если так, то мы наткнулись на понятие этнической инерции, а ведь инерция... Явление физическое, да и как может иметь место инерция тела, переставшего существовать? Очевидно, в нашем анализе чего-то не хватает, значит, нужно ввести новое понятие, и забегая вперед, скажем прямо, в природе существует этническое поле, подобное известным электромагнитным, гравитационным и другим полям, но вместе с тем отличающееся от них. Проявляется факт его существования не в индивидуальных реакциях отдельных людей, а в коллективной психологии, воздействующей на персоны. Этническое поле Принцип поля осуществляется в жизни индивида и вида универсально во всех ее проявлениях и на всех этапах. Но нетрудно видеть, что сами эти проявления подразделяются на две категории. Одни из них обнимают процессы развития вида, то есть перехода латентной потенциальной формы его существования в развернутую актуальную. Другие заключаются в поведении элементов органического целого особи, колонии, вида, обеспечивающим его существование, его целостность, жизненное единство, как такового, и сохранение его формы. В обоих случаях, имеет место координированное действие многочисленных элементов целого, то есть проявляется принцип поля. Но в процессе развития его объект, индивид, формируется, то есть непрерывно изменяется как морфологически, так и физиологически. В соответствии с этим и поля развития, эмбриональные или морфогенные поля, отличаются динамичностью. В каждый данный момент любое поле развивающегося органа или молодой развивающейся особи отлично от того, каким оно было в момент предшествующий. В противоположность этому поля регулируют поведение элементов органического образования, обеспечивающее сохранение его целостности, относительно статическое обусловленное наличием типа данной группы. Но ясно, что свойственное высшим таксономическим группам единство не может не распространяться на другие стороны их бытия. Для нас это единство манифестируется не только через форму, но еще и через поведение этих групп в эволюционном процессе, в котором они участвуют, Каждое как нечто целое и единое. Об этом достаточно ясно свидетельствует наличие закономерности эволюционного процесса, не только общих для всех или для большинства организмов, но также и таких, которые характерны для отдельных групп. Из факта целостности групп. И из их единства, выражающегося в единстве их строения и поведения в эволюционном процессе, мы можем заключить, что существуют поля, регулирующие и координирующие этот процесс. Поля эти можно назвать... Филогенетическими, поскольку свойства того или иного типа группы являются ее наиболее полной характеристикой, мы можем видеть сущность эволюционного процесса в эволюции типов групп. При этом понятие типа приобретает динамическое значение, тогда как до сих пор оно употреблялось в статическом понимании. Сноска, приведенное здесь положение биологии, результат бесед автора с доктором биологических наук Кузиным, которому я приношу благодарность за советы и разъяснение проблем сугубо специальных. Лев Гумилев. Конец сноски. Итак, занятия историей, этнографией и даже психологией позволили вернуться к природоведению в полном смысле слова. Поскольку люди входят в биосферу Земли, они не могут избежать воздействия биохимических процессов, влияющих на их подсознание или сферу эмоций. А эмоции не в меньшей степени, чем сознание, толкают людей на поступки, которые интегрируются в этногенные и ландшафтные процессы. В результате возникает пассионарное поколение, утрачивающее инерцию пассионарности из-за сопротивления среды и переходящее к реликтовому состоянию этноландшафтного равновесия, нарушаемому новым пассионарным толчком, то есть микромутацией. Наиболее отчетливо над индивидуальное. Поведение проявляется в коллективных действиях общественных животных. В человеческом обществе действия коллектива определяются сознательно поставленной этим коллективом или его вожаком целью. Руководствуясь этой целью и имея определенный план ее достижения, люди воздвигают города, развивают разные отрасли хозяйства, распределяют добываемые средства к существованию и тому подобное. Общественные насекомые также строят общие для всей колонии жилища, совместно добывают и распределяют пищу, воспитывают потомство и тому подобное. Сущность надиндивидуального поведения у животных не имеет ныне достаточной научной трактовки, его часто называют инстинктивным, но что разъясняют эти эпитеты? Теория естественного отбора дает ответ на вопрос о происхождении как инстинктов, так и вообще всех свойств организмов. Но, во-первых, объяснение с точки зрения этой теории данных явлений так же малоубедительно, как и объяснение с ее помощью всего процесса эволюции, а во-вторых, знание происхождения какого-либо явления самого по себе недостаточно для понимания его сущности. Да мы и не будем пока пытаться точно определить природу над индивидуального поведения и решать вопрос о происхождении инстинктов. Возможно, что в настоящее время у нас не только нет необходимых для этого фактических данных, но даже не выработаны и сами понятия, которыми надлежит оперировать в этой области но это не мешает нам собирать относящиеся сюда факты, классифицировать их, отмечать наблюдающиеся закономерности и пытаться истолковать их, исходя из принимаемых нами общих положений. Применяя принцип поля ко всем проявлениям жизни индивида и вида, мы конкретно представляем себе объекты действия этого поля. Реальность индивида, очевидно, решительно каждому человеку. Реальность вида воспринимается не так непосредственно, однако бессознательно ее признают не одни только биологи, поскольку понятия, обозначающие виды, как, например, собака, ворона, гадюка, лещ, распространены даже в быту. Вид, как реальность, манифестируется благодаря своему единству. Но для всякого, кто использует методы систематики, очевидно, что реальностями являются не только виды, но также этносы, поскольку они существуют в историческом единстве и им присуща общность исторической судьбы. Ритмы этнических полей Концепция роли этнического поля изложена здесь так подробно, потому что, будучи перенесена в этнологию, она решает наиболее сложные проблемы. Необходимо условиться о значении используемых нами терминов. Эти термины, даже если они в деталях не совпадут с принятыми в смежных науках, пояснят читателю мысль автора, поскольку такое понимание необходимо для дальнейшего разбора сюжета. Скажем так, поле организма – это продолжение организма за видимые его пределы, а, следовательно, тело – та часть поля, где частота силовых линий такова, что они воспринимаются нашими органами чувств. Ныне установлено, что поля находятся в постоянном колебательном движении с той или иной частотой колебаний. Сноска. Акинщикова. Соматическая и психофизиологическая организация человека. Ленинград. 1977 год. Страница 94. Конец сноски. Эти колебания, то есть вибрационные раздражители, имеют ту особенность, что беспрепятственно передаются из одной среды в другую и имеют общий характер распространения в твердой, жидкой и газообразной средах. Вибрации воздушной среды в полосе от 16 до 20 тысяч Герц воспринимаются человеком как звуковые раздражители. Для восприятия собственно вибраций в организме нет специального рецепторного органа, пишет Акинщикова, и далее приводит данные о режиме нормальных вибраций для внутренних органов и о неврологических и физиологических нарушениях, возникающих при продолжительном воздействии вибраций на организм. К кругу вибраций, влияющих на человека, относятся колебания активности органов, суточные, месячные, годовые, многолетние, обусловленные влиянием Солнца, Луны, изменениями геомагнитного поля и другими воздействиями внешней среды. Сноска. Акинщикова соматическая и психофизиологическая организация человека, страница 99 Конец сноски. Одного этого наблюдения достаточно для интерпретации всего собранного этнологического материала. Только за эталон исследования нужно будет принять этническую систему, то есть перейти с организмического уровня на популяционный. Исходя из приведенных данных, ясно, что определенная частота колебаний, к которой система, в нашем случае этническая, успела приспособиться, является для нее с одной стороны оптимальной, а с другой – бесперспективной, так как развиваться ей некуда и незачем. Однако ритмы эти время от времени нарушаются толчками, в нашем случае – пассионарными, и система, перестроенная заново, стремится к блаженному равновесию, удаляя элементы, мешающие данному процессу. Таким образом, на уровне этноса наблюдается причудливое сочетание ритмов и эксцессов, блаженства и творчества, причем последнее всегда мучительное. И еще. Говоря о вспышках этногенезов в разных регионах, Мы отвергли ритмичность этих явлений не из общефилософских соображений, а просто потому, что гипотеза ритмичности противоречила наблюдениям. Но колебания этнического, так мы его будем называть для удобства изложения, поля с той или иной частотой можно приравнять к ритму, интенсивность которого меняется в течение процесса этногенеза. Попробуем пояснить это. Струна или камертон начинает звучать после щипка, но колебания ее постепенно слабеют и звук смолкает, а если ее щипнуть снова с другой силой, то она снова зазвучит, но сильнее или слабее а так как буквальных совпадений не бывает, и в натуре-то звучит не одна струна, а громадный оркестр с акустикой зала, то все этнические поля не похожи друг на друга, хотя и подчиняются одной закономерности — затуханию первоначального импульса, возникшего вследствие эксцесса микромутации. Это объяснение, даже если считать его недоказанным индуктивно, подтверждается тем, что объясняет все известные факты, а это в естественных науках признается необходимым и достаточным. Описанное этническое поле, или феномен, ему равноценный, мы воспринимаем как этническую близость или, наоборот, чуждость. Принцип, характерный для всех этносов, Противопоставление себя всем прочим, мы и не мы, находящиеся в непосредственном ощущении, с предложенной точки зрения может быть истолкован просто. Когда носители одного ритма сталкиваются с носителями другого, то воспринимают новый ритм как нечто чуждое, в той или иной степени дисгармонирующее с тем ритмом, который присущ им органически. Новый ритм может иногда нравиться, но не сходство фиксируется сознанием как факт, не имеющий объяснения, но и не вызывающий сомнения, а проявляются ритмы этнического поля в стереотипе поведения, как уже было сказано, неповторимым.